Марина отложила блокнот и посмотрела. Типы оказались блондинами с высокими лбами и тяжелыми подбородками. Только у одного волосы были длинными до плеч, с мелкой волной, словно у девушки, которая расплела тугую косу. Томный взгляд и полные губы делали его слащавым. Второй казался его полной противоположностью. Солдатская стрижка, хмурые глаза, маленькие, прижатые к голове уши. Первого зовут аркадий Аркадий Дивель. Владелец туристического агентства Второй стриженный Его брат Юрий Компьютерный ас Они нужны нам оба Как возможные партнеры Да? Да Борис поставил нам с вами такую задачу Познакомиться Войти в доверие Подготовить почву для возможного сотрудничества А разве это делается так? Вот. Ну, конечно, так А как, по-вашему, завязываются деловые знакомства? По телефону, что ли? Борис посчитал, что я один не справлюсь И вы даны мне в качестве усиления и... Как же я вас буду усиливать? А что входит в мои обязанности? Так, в ваши обязанности входит помочь мне с ними подружиться. Как же я могу помочь? Слушайте, вы что, только сегодня вылупились из яйца? Не знаете, как женщины знакомятся с мужчинами? Мы отправимся с вами на пляж, под краулем там этих двоих, вы пару раз пройдётесь мимо них в купальнике. В купаль... Да, улыбнётесь, хихикните, и всё дело в шляпе. Что вы смотрите на меня, как швейцар на проститутку? Что я такого особенного требую? Я... я занимаю должность секретаря, а не девушки для специальных поручений. Так, всё, я, я сразу сказал Борису, что вы не справитесь. Какая к чёрту преданность фирме? Какое желание работать? Как только вашу задницу оторвали от офисного стула, вы немедленно стушевались. Девица сгорбилась, опустила глаза и некоторое время неотрывно глядела на свои ноги. Потом подняла к нему окаменевшее лицо. Когда? Думаю, стоит сходить на разведку прямо сейчас. Идите, переоденьтесь. А может, обойтись как-нибудь без купальника? Угу. В чем мама родила? <свят> Девица сделалась ярко-розовой, словно рассвет над деревней. Я имела в виду платье. А... Какие у вас есть платья? Если гувернантские с воротником, подпирающим нижнюю челюсть, то они не пойдут. У меня есть два. Хотите посмотреть? Уже через час... Она, наряженная в свое лучшее платье с пышным бантом, была рядом с Куманцевым на пляже. «Вон они! Смотрите туда!» Дима повернул голову и увидел предполагаемых жертв. Длинноволосый Аркадий, закрыв глаза, наслаждался солнцем, а коротко стриженный Юрий читал газету. Оба они оказались сложены, как стриптизеры, и Дима кинул удрученный взгляд на свой товар. Нет, будущая юристка была вполне даже ничего. Ровные ножки, обаятельная рожица и очаровательная пятая точка с бантом, похожим на кремовую розу. Однако держалась она ужасно, точно проворовавшийся бухгалтер во время аудиторской проверки. Почему вы втянули голову в плечи? Мы не наневольничаем рынки И я не собираюсь продавать вас в рабство Вам даже делать ничего не нужно Просто прогуляйтесь по берегу Ну как я буду здесь гулять? Обыкновенно Медленно пойдете по пляжу, в их сторону, а потом обратно Но в той стороне ничего нет Что они обо мне подумают? Слушайте, если вы красиво поворащаете задницу Они подумают, что с вами стоит познакомиться Не будут они знакомиться я же пришла не одна Положитесь на меня Марина сняла босоножки, взяла их в руки и, ступая словно по минному полю, осторожно двинулась вперед. Блондинов под деревом она изо всех сил старалась не замечать, но не выдержала, скосила глаза и тотчас увидела, что стриженный смотрит на нее из-за своей газеты, а длинноволосый во все глаза. Сестренка, тебе макушку не выпечет? Марина покачала головой и хотела сказать через плечо, что, мол, нет, не напечет. Но вместо этого тявкнуло что-то невразумительное. Смотри, какая цыпочка. Смотрю. Обидно только, что она с мужиком. А то бы я приударил за ней, пока жена не приехала. Ну, жена тебе никогда не мешала. Юрий оторвал глаза от газеты. Девица была смешная, поклощекая, с короткими волосами и большим нежным ртом. И в нее был такой героический страдальческий вид, словно она вот прямо сейчас собирается броситься с утесом в бурное море. «Кажется, они ссорятся». Здесь в поселке была такая скука, а Аркадий привык к сумасшедшему темпу работы, а также к развлечениям и девочкам. Он мечтал вернуться в город, но бабка вцепилась в него словно паучиха. Впрочем, не только в него. Она никого от себя не отпускала, уверяя, что через родственников в нее вливается жизнь. И если хоть кто-нибудь из них уедет, она непременно отдаст концы.